Впереди на картофельном поле словно вьюжило. Немец шпарил шрапнелью. Наша колонна держалась левее под прикрытием деревенских изб и смогла поэтому без потерь отступить по краю поля в низкий топкий лес. Отсюда по корням деревьев и грязным лужам извиваясь куда-то вела колея. Но вела она всё на восток. Пехота отступала прямо по пятам за орудиями. У деревни она даже некоторое время оказывала сопротивление. Но тут немец поджег деревню, и измученная цепь последовала за нами через картофельное поле. К тому же топкому лесу и на опушке начало новое сопротивление. Мы вчетвером, я, Йозап, серель и фельдшер Маркус, почему-то немного отстали от своих и оказались среди остатков отступающей пехоты. Из деревни мы еще видели, как хвост нашего обоза исчез в лесу. Когда мы вышли в открытое поле, над головой опять защелкала шрапнель. От нее не спасешься, бросившись на землю, потому что удар свинцовой фасоли настигает сверху поэтому мы старались как можно скорее оказаться в лесу все шло хорошо мы уже почти достигли заросли когда немец на одно деление прицела перенес огонь дальше и тут положение стало очень серьезным взметалась земля впереди трещали кусты мы четверо держались как можно теснее Бросились бежать, а ввозь пронесет. Вдруг рядом кто-то вскрикнул. На бегу брошенный взгляд определил, что это был не наш. Последним рывком, как напружиненные, мы ринулись в лес и с трудом, переводя дыхание, прислонились под густой елью. А где же Маркус? Это был Йозеф, первым пришедший в себя. В самом деле... Мы были втроём. Пригнувшись, вышли из кустарника обратно на поле. Немцы прекратили огонь. Пехота спешно отрывала стрелковые ячейки. По ту сторону поля с треском горела деревня. Маркуса не было. «Маркус!» Что было сил, позвался Арель. Сразу же на нас набросился командир пехоты. «Чего ты орешь?» – прикрикнул он на сяреля. «Немец, может быть, уже в деревне? И вообще, кто вы такие?» «Мы артиллеристы!» – объяснил Йозеп. Младший лейтенант взглянул на наши петлицы и произнес несколько желчных фраз по поводу того, что наш долг был подавить немецкую батарею, которая благословила нас шрапнелью. Она здесь неподалеку, вон за той высотой. А на вершине, по-видимому, наблюдательный пункт. Оно, конечно, так. Но только ведь командуем не мы. Мы ищем нашего товарища. Он фельдшер. «Фельдшер?» Повторил младший лейтенант и повел нас за собой. Согнувшись, мы шли под прикрытием зарослей. До канавы. Здесь мы обнаружили фельдшера Маркуса. Он перевязывал раненых. Их было четыре человека. Одному шрапнелю перебила плечевую кость, другому вспорола ляжку от бедра до колена, у третьего была забинтована нога, а четвертого Маркус перевязал прямо на поле, под огнем, потому что у него вывалились кишки. Маркус приволок его на плащ палатки сюда, к канаве, и теперь поправлял повязку. От боли по желтому заросшему щетиной лицу этого человека текли крупные капли пота. Глаза были закрыты. Из уголка рта сочилась слюна и кровь. «Видно уж, теперь не поможешь». — вздыхал Маркус. Хотя сами кишки, кажется, не повреждены. Шрапнель полоснула сверху донизу и, как бритвой, вскрыла брюшную полость. «Отправить бы его срочно в медсамбат!» Молодой командир поблагодарил Маркуса за помощь, а на вопрос, где находится сам медпункт, только пожал плечами и показал рукой куда-то назад. Как бы там ни было, а раненых мы все-таки понесли. В надежде, что может быть повезет, с нами пошли еще четыре человека, и нам повезло. Через два 3 километра нам встретился какой-то пехотный обоз, который взял их с собой. А от своего полка мы безнадежно отстали. Когда несли раненых, мы следили за колеей от орудийных колес. Но на большой дороге, где встретили обоз, следы затерялись. Здесь было слишком большое движение. Хуже всего, что нас может задержать отряд заграждения и отправить, как пехотинцев, на передовую, заткнуть брешь. Беспокоился Сярель. Этого мы... Все побаивались. Такое в самом деле иногда случалось. Мы потеряли много времени, наверстать его было почти невозможно. Спросить некого. Дорога совсем опустела. Сели и закурили. «Ясно одно, идти нужно на восток», – считал Маркус. «Уж как-нибудь да своих». Мы быстро зашагали. После дождя дорогу развезло, идти было трудно. В одной сгоревшей деревне на дороге сидели два связиста, по виду эстонцы. Не видали, артиллеристы мимо не проходили? Нет, не проходили. А вы кто будете? Дефессионная связь. Значит, где-то здесь поблизости штаб дивизии. Наверное, где-нибудь тут же обретается и полк. Может спросить о штабе? Ребята, слушайте! Это сказал Йозеп. Прислушались. Слева проселок сворачивал на большак и исчезал в лесу. Там раздавалось ритмичное лязганье, звяканье, отчетливо сюда доносившиеся в предвечерней тишине. Это было погромыхивание опущенных на марши эрудийных щитов. Полк движется. Пошли на звуки, навстречу своим. а нас уже начали беспокоиться. Сярель отыскал комиссара и долго и подробно что-то ему объяснял. Кто был поблизости, утверждал, что он говорил о Маркусе, и притом такое, что комиссару было приятно слушать. Найдя свою колонну на марше, я подумал, странно, как будто домой пришел. Ведь плохо было бы не чувствовать полк своим. А так кажется, что у тебя с собой частичка Эстонии». Про Маркуса нужно сказать, что если бы кому-нибудь вздумалось изобразить современное воплощение бога войны Марса, то в качестве модели непременно следовало бы взять этого человека. Он крупный, сильный мужчина, родом с острова Сарыма, у него густые черные вьющиеся волосы, строгие брови и большая кучерявая борода. А руки, как хлебные лопаты. Когда он шагает, невольно смотришь, какие глубокие следы оставляют его сапоги. На нем штаны солдатского сукна и рубашка, какую носят под френчем без галстука с незастегнутым воротом. Ну, как у старшего лейтенанта Рандалу. На бедре топырится фельдшерская сумка, на поясе пистолет и стальная каска на голове. Именно каска. Немецкая каска времен предыдущей войны. В нашем полку у всех были такие. И именно были, потому что мы уже успели их выбросить. А Маркус свою каску хранит как талисман. Когда мы однажды дождливой ночью вброд перетаскивали через ручей одноколку, Маркусова каска упала в воду. Он долго плескался в ручье по самую шею мокрый и все-таки свой горшок выудил. Если он предстанет перед кем-нибудь незнакомым, большой, могучий, заросший, Из-под густые брови, то вполне может напугать. Халоп сказал ведь когда-то, что против немецких танков нужно посылать Маркуса. Если он при этом еще закричит громовым голосом и пальнет из пистолета, то танкисты наверняка выбросят из люка в белые флаги. Однако у этого человека с внешностью Марса доброе, как у ребенка, сердце. Он хороший товарищ, в беде готовый поделиться последним. Никогда я еще не слышал от него ни одного ругательства или грязного слова. Его тихий, схрипотцой смех помогал выхаживать людей. Может и это средство лежало в его фельдшерской сумке, а то... С чего бы она так топырилась? Всем, наверное, известно, что если ящерице палкой прижать хвост, то, спасая жизнь, она его оставит и улизнет. А через какое-то время отрастит себе новый и живет дальше. Сравнение, разумеется, неподходящее. Но, очевидно, могучая способность живого организма к самозащите и приспособляемости относится и к армии. Только здесь эту способность направляет решение командира, которое в самой тяжелой ситуации всегда устремлено на то, чтобы воевать как можно более целесообразно. Потому что... Просто как ящерица улизнуть и потихоньку отрастить себе новый хвост, этого мы делать не можем. Был у нас полк, состоящий из трех огневых дивизионов, штабного дивизиона и служб обеспечения. Он располагался на позициях строго по уставу. Впереди наблюдательные пункты, в глубине обороны за ними батареи, в нескольких километрах от них – Штаб полка, еще глубже в тыл склады, кухни, медсанпункт, ветеринарный взвод. Были подготовлены даже точки для ведения заградительного и истребительного огня. Потом пошли первые бои. Одна батарея отделалась легко, от другой ничего не осталось. От третьей и только один или два ствола. Кабель связи остался несмотанным. Большая часть оптики уничтожена на наблюдательных пунктах. Половина лошадей убита или ранена. У очень многих потертости от упряжки. И люди незаменимы, каждый на своем месте. Мягко выражаясь, уже не на каждом месте. Первой пришла мысль, ну, теперь-то уж война кончилась. Что это за полк? Даже половины от него не осталось. Всё смешалось, поставлено с ног на голову. Есть лейтенант, но нет больше взвода. Есть орудие, но нет упряжки. Есть машина, но нет водителя. Есть штаб, но нет даже листа пищей бумаги. И тем не менее, все как бы само собой стало на свои места и пришло в действие. Прежде всего ликвидировали склады. Вместо убитых лошадей впрягли новых, взятых из обоза. Людей взять было неоткуда. Произошло внутреннее переформирование, которое наверняка не отвечало никаким предписаниям, но оказалось целесообразным. Разумеется, первым делом сделали боеспособными батареи, укомплектовав их личным составом подразделений, лишившихся орудий. В штабе полка появилось несколько офицеров, которым теперь неким было командовать. При нем же возник особый взвод из уцелевших солдат. Он был передан в непосредственное подчинение начальника химической службы полка и выполнял срочные задания полкового командира. Занимался связью, ходил в разведку, нес караульную службу. Имелся даже взвод противовоздушной обороны, только без зенитных пулеметов но зато с сиреной, которой можно было предупреждать о воздушном налете. И гляди, через некоторое время полк снова существовал, хоть и поредевший, но опять такой, каким положено быть военному организму. Он функционировал. Правда, многое было уже не так, как до первых боев. Провода осталось так мало, что его сматывали через локоть, как деревенские женщины мотают пряжку. Командный пункт командира полка находился непосредственно за огневыми позициями. Там же работал весь штаб. И тыл переместили на 10 километров ближе, додымивших кухонь рукой подать. Приспособились ребята – Все лишнее уже давно было брошено в кусты, взамен обзавелись нужными вещами, тисками, плащ-палатками и инструментом, ценимым на вес золота – лопатами. На привалах, не дожидаясь команды, копали небольшие укрытия. Ночью в них хорошо спать, когда крышей служит плащ-палатка, а под боком лежит охапка сена. Словом... Жизнь? Какая сейчас жизнь? Война продолжалась, и наш полк оставался боевой частью. Вчера Руди показал немецким летчикам голую задницу, и на эту редкостную эстонскую цель они извели несколько высококачественных немецких бомб. И на этот раз мы стояли в каком-то ольшаннике – Здесь их невероятно много. Ирудди удалился за куст справить нужду. А так как дома он получил хорошее воспитание, то отошел подальше от места нашего привала на маленькую полянку. и там на совсем открытом месте неосмотрительно присел немецкий пикирующий бомбардировщик который уже давно упрямо кружил над кустарником заметил клочок белой рубашки началась нервная дуэль бомбардировщик спикировал руди подхватил штаны и стал хладнокровно ждать когда самолет с ревом достиг точки выхода из пике Он, что было сил, бросился бежать на перерез движению самолета. Когда уже было слышно, как свистят бомбы, Рудди кинулся на землю и покрепче вцепился в траву, чтобы его не подбросило воздушной волной и не накрыло осколками. Рудди рассчитал очень правильно. В пике самолет уже не может изменить направление, И он успеет пробежать метров пятьдесят, прежде чем лопнет яичко небесной птички. Так и было. Сперва застрочило бортовое оружие. Через несколько секунд последовали два оглушительных удара. Когда прекратился свист осколков, Рудди встал и невозмутимо привел в порядок брюки. Самолет сделал круг и вернулся. У Руди было достаточно времени, чтобы укрыться в зарослях, но ему было интересно поиграть. Спокойно переставляя ноги, он перешел на середину поляны и пригрозил бомбардировщику кулаком. «Новое пике». Рудди снова побежал на наперрез направлению полета, застрочил бортовой пулемет, грохнули разрывы двух бомб. И опять Рудди как ни в чем не бывало, встал. Он проделал этот номер в третий раз. Наконец, им обоим это надоело. Рудди исчез в кустах. И проведенный за нас Кондор тоже не вернулся. То ли бомбы у него кончились, то ли удовольствовался поражением.